Страница 137-я. Четвертое. Появление книги Кавальери побудило многих математиков различных стран заняться задачами, в которых применялись бесконечно малые. К основным проблемам стали подходить более абстрактным образом, и при таком подходе выигрывали в обществе. Задача касательных, состоявшая в отыскании метода для проведения касательных заданной кривой в заданной точке, все более и более выдвигалась на первый план, наряду со старыми проблемами определения объемов и центров тяжести. В этой задаче выявились два направления – геометрическое и алгебраическое. Страница 138. Последователи кавальери, особенно Торичели и Исаак Барроу, пользовались греческим методом геометрического рассуждения, не слишком заботясь о его строгости. Христиан Гюргенс тоже явным образом тяготел греческой геометрии, но были другие, в частности Ферма, Декарт и Джон Валис, у которых проявлялась противоположная тенденция – они применяли новую алгебру. Практически все авторы, писавшие в 1630 по 1660 годы, ограничивались вопросами, касавшимися алгебраических кривых в частности кривок с уравнением А в степени m, умноженное на y в степени n, равняется b в степени n, умноженное на x в степени m. Они находили каждый, своим способом, формулы, равносильные формуле. Интеграл от 0 до a, x в степени m, dx равняется. Дробь числителе а в степени m плюс 1, знаменателе m плюс 1. Сначала для целого положительного m, затем для m целого отрицательного и дробного. Иной раз появлялась не неалгебраическая кривая, такая, как циклоида, в скобках рулетта, исследованная Декартом и Блэзом Паскалем. Общий трактат о рулете, скобка в скобках, 1658 год, Паскаля, круглая скобка, часть небольшой книги, опубликованной под именем А. Детонвилля, конец круглой скобки, оказал большое влияние на молодого Лейбница. Сноска первая. Начало первой сноски. Босманс. Обозрение вопросов науки 1929 год Конец первой сноски В этот период начали обозначаться некоторые характерные черты анализа. В 1638 году ферма открыл метод нахождения максимумов и минимумов с помощью незначительного изменения переменного в простом алгебраическом уравнении с последующим обращением этого изменения в ноль. Этот метод был перенесен на более общие алгебраические кривые Йоганом Гудде, бургомистром Амстердама в 1658 году. Проводили касательные, вычисляли объемы и центры тяжести, но по-настоящему еще не уловили связи между интегрированием и дифференцированием, как обратными операциями, пока это не было показано в скобках 1670 год бароу но в тяжеловесной геометрической форме. Паскаль При случае пользовался выражениями, куда входили малое количество и в которых он опускал члены более высокого порядка малости, предвосхищая спорное допущение Ньютона, что Круглая скобка x плюс dx, конец круглой скобки, умноженная на сумму y плюс dy, минус xy равняется x xdy плюс ydx. Паскаль защищал свой прием, ссылаясь на интуицию больше, чем на логику. Чем предвосхитил критику Ньютона со стороны епископа Беркли Сноска 1 Начало первой сноски Паскаль, Париж, 1908-1914 годы Том 12, страница 9, том 13, страницы со 141 по 155 Конец первой сноски Страница 139. При этих поисках нового метода, схоластические представления применялись не только кавальери, но и в трудах бельгийского иезуита Григория Сен-Венсана и его учеников и помощников Пауля Гульдина и Андреа Такке. Эти люди вдохновлялись и духом своей эпохи, и средневековыми схоластическими писаниями о природе континуума и о протяженности форм. В их работах впервые появляется термин в кавычках «исчерпывание» для обозначения метода Архимеда. Книга Такке о цилиндрах и кольцах, скобка в 1651 год, оказала влияние на Паскаля. В эпоху, когда не существовало научных журналов, такая лихорадочная активность математиков находила свое выражение в оживленной переписке ученых и в деятельности дискуссионных кружков. Основной заслугой иных ученых было то, что они являлись как бы центрами научных связей. Более всего известен в этом отношении Морен Мерсен, чье имя как математика сохранилось в термине в кавычках числа Мерсенна. В переписке с ним состояли Декарт, Ферма, Дезарк, Паскаль и многие другие ученые. Сноска вторая. Начало второй сноски. Сообщить Мерсену о каком-либо открытии означало опубликовать его для всей Европы, пишет Босманс, круглая скобка, смотри сноску на странице 138, конец круглой скобки, конец сноски Из дискуссионных кружков ученых вырастали академии. Они возникали в некотором роде как оппозиция университетам. Университеты развивались в период схоластики, круглая скобка, за некоторыми исключениями, как Лейдинский университет они с круглые скобки и оставались покровителями средневекового подхода требовавшего изложения науки в застывших формах новые академии напротив были проникнуты новым духом исследований они типичны для этого времени опьяненного обилием новых знаний занятого искоренением изживших себя суеверий порывающего с традициями прошлого лелеющего самые неумеренные надежды на будущее тогда отдельный ученый научился быть довольным и гордым тем, что он добавил бесконечно малую частицу к общей сумме знаний. Короче говоря, тогда возник современный ученый. Сноска 3 Начало третьей сноски. Орненстайн М. The Rule of Scientific Associates in the 17th Century. Chicago, 1913 год. Конец третьей сноски. Первая академия была основана в Неаполе, в скобках 1560 год. За ней последовала Академия Ройсих в Риме, 1603 год. Лондонское Королевское общество существует с 1662 года. Французская Академия с 1666 года. Страница 140-я. Валлес был членом-учредителем королевского общества. В первом составе члена французской академии был Бюйкинс.